Глава вторая. Долгожданная встреча. Жена Терри забудет его, толкая в бок, и он вскакивает с кровати, будто разжавшаяся пружина. Игра началась. Быстрый взгляд на монитор, затем прыжок вниз по лестнице, где все уже подготовлено. Пистолет, фонарь, наручники, мобильный телефон, ботинки. «Поезд дежурного». «Где поезд дежурного?» «Нет времени. Забудь о нем». Прыгай в машину и вперед. Направо Коакриджу, затем спустя милю налево, газуя по длинной гравийной дороге, к летнему лагерю сосна. Фары выключены, но машина шумная, поэтому он бросает ее в парке, выпрыгивает из кабины. Дальше Хьюс идет уже пешком. Так быстро, как это только возможно, хоть он сейчас и не столь проворен, на нем нет пояса, а значит руки заняты снаряжением. Лампы с датчиками движения ему не помеха. Он провел две ночи, изучая их работу и совершенствуя навыки обхода. Не снижая скорости, он приближается к столовой, перепрыгивая валуны, уклоняясь от веток деревьев. Сердце колотится, как у калибри, еще бы, от кровати до этого окна всего за 4 минуты. Хьюз переводит дыхание. Затем осторожно поднимает голову и заглядывает в окно кухни, напрягая зрение, силясь разглядеть что-нибудь в потемках. И он видит его. Бледный луч света тянется из открытой двери холодильной камеры. Неужели это и вправду он? После стольких лет? Без сомнения. На Хьюзе пижама. И он гладит кобуру на поясе, чтобы убедиться. Да, оружие на месте. Маленький пистолет ГЛОК калибра 357 S.I.G. Заряжен. Снят с предохранителя. Луч становится ярче. Хьюз чувствует напряжение. Из холодильной камеры выходит человек, волочит рюкзак. Он совсем не такой, каким его ожидал увидеть Хьюз. Этот мужчина крупнее, добрые 6 футов, думает он, и обряднее, его лицо свежевыбрите. На нем большие очки ботаника и лыжная шапка. Он спокойно бродит по кухне и выбирает продукты, будто в супермаркете. Хьюз не в силах сдержать довольную ухмылку. Подобные случаи редки в полицейской практике, о чем сержант Хьюз хорошо знает. Он – егерь в Мэне уже 18-й год. До этого почти 10 лет служил в ВМС США. Если бы за изматывающую рутину, тупиковые дела и бесконечное заполнение бумаг давали докторскую степень, он давно бы отпраздновал ее получение. Но в один прекрасный день мудрость, обретенная в череде неудач, приносит свои плоды. Несколько недель назад Хьюс решил положить конец эпохе отшельника. Он знал, что стандартные полицейские методы тут бессильны. Расследование велось уже четверть века, и испробовано было все – следопыты, вертолетные поиски, снятие отпечатков пальцев, проводимые четырьмя независимыми группами, шерифами двух округов, полицией штата и егерской службой. За это время никто даже имени отшельника не смог узнать. Хьюс решил действовать по-своему. Опросил знакомых экспертов из служб технической разведки, провел мозговые штурмы с частными детективами, выслушал советы знакомых военных. Ничто не вызвало в нем особого интереса. Тогда он позвонил приятелям-пограничникам, работающим в Рангелее, возле перехода мэн -Квебек. Один из парней только что вернулся из тренировочного лагеря, где знакомился с новой охранной технологией. Она создавалась для отлова тех, кто пытался нелегально пересечь границу. Засекреченная система, слишком сложная для повседневных задач Егере. Звучало идеально. Хьюз заверил, что все сохранит в тайне. И вскоре трое умельцев из погранвойск войск уже орудовали на кухне летнего лагеря. Один сенсор был спрятан за машиной для льда, другой за соковыжималкой. Приемник установили у Хьюза дома над лестницей так, чтобы гудки сигнализации были слышны в каждой комнате. Он посвятил всего себя изучению работы системы, как читать показания монитора, как расшифровывать различные коды. Затем протестировал ее, потом еще раз и еще, пока не убедился, что управляется с прибором достаточно свободно. Этого было недостаточно. В деле поимки отшельника не должно было остаться места даже для малейшей небрежности. Случайный звук – Вспышка света, и план мог провалиться. Он запомнил, где расположены лампы ловушки, выбрал лучшее место, чтобы оставить машину, и отрепетировал каждое движение по дороге от дома к лагерю, всякий раз стараясь проходить дистанцию за наименьшее количество секунд. Он взял привычку каждый вечер готовить снаряжение и раскладывать его у выхода из дома. То, что сегодня он забыл, где поезд дежурного, лишь доказывает, что он тоже человек. А потом он ждал. Это заняло две недели. Гудки сигнализации, их первой услышала его жена Ким, начались после часа ночи. Все это, плюс немного удачи, ради идеального по своему исполнению задержания. Хьюз заглядывает в кухонное окно, где грабитель продолжает наполнять свой рюкзак. Никакой серой зоны, никаких оправдывающих обстоятельств. Он поймал его на месте преступления, и не где-нибудь, а в лагере «Сосна». Вот почему Хьюс так хотел это сделать. Сосна – лагерь для детей с отклонениями в развитии. Это некоммерческая организация, существующая на пожертвования. Он давно служит в ней волонтером. Часто ходит с этими детьми на рыбалку на Северный пруд, ловит окуней и коричневую форель. Но вот кем надо быть, чтобы грабить лагерь для детей-инвалидов снова и снова? Хьюс, пригнувшись, отходит от здания и тихо набирает номер на мобильном. В обязанности егерии не входит ловля грабителей. Их дело – браконьеры и заблудившиеся туристы-походники. Этот случай был личной инициативой. Он просит диспетчерскую службу полиции штата Мэн вызвать сержанта Дайян Перкинс-Ванс, который тоже охотится за отшельником. Хьюс и даян были коллегами целую вечность. В один год закончили академию и почти 20 лет работали бок о бок. Он возвращается к окну, и решает стеречь отшельника до приезда Перкинс-Ванс. Пусть она его арестовывает и заполняет все эти бумаги. Его часть работы завершена. Не тут-то было. Хьюс видит, как мужчина застегивает рюкзак и надевает его на плечи. Он выходит из кухни и пропадает из поля зрения, растворяясь в темноте огромной пустой столовой. Идет к выходу, решает Хьюс, к другому, не к тому, что он взломал. Доверившись интуиции, Егерь обходит дом и замирает у двери, к которой, по идее, направляется грабитель. Эта дверь, как и все остальные в столовой сосны, выкрашена в вишнево-красный цвет и замкнута в зеленую деревянную раму. Сержант здесь один, без помощников. На дворе ночь, а впереди потенциально опасная встреча, которая состоится с минуты на минуту. Непредсказуемая ситуация, россыпь вариантов и сложных выборов. К любому сценарию он готов настолько насколько это вообще возможно, от рукопашной до стрельбы. Хьюз – тренер по борьбе в Академии уголовного правосудия штата Мэн. Он умеет работать в одиночку. Ему 44 года, но он силен, как молодой солдат. У него короткая армейская стрижка и квадратная челюсть. Нет, он, конечно, не отступится и не отпустит вора. Возможность положить конец преступлениям для него превыше всех беспокойных доводов разума. Возможно, грабитель, думает Хьюз, армейский ветеран, стало быть, скорее всего, вооружен. Кто знает, может, и навыки рукопашной борьбы у этого парня так же хороши, как его умение скрываться в лесу. Он занимает позицию вишневой двери, пистолет в правой руке, фонарь в левой, спина прижата к стене. Он ждет, прогоняя все эти «а что если» из своей головы. Наконец, слышит легкий щелчок и видит как поворачивается дверная ручка. Преступник выходит из столовой. Хьюз включает фонарь, резко направляя луч ему в глаза. Наводит прицел на переносицу, занимает стойку. Рука с пистолетом на руке с фонарем, обе вытянуты перед собой. После отпрыгивает на несколько футов назад. Он не хочет, чтобы отшельник успел его ударить. Яростно выкрикивает одну и ту же фразу. «Лечь на землю! Лечь на землю! Лечь на землю!»